Так, в 884 году Яков и Иося Рабинский в возрасте 14 и 16 лет стали беглецами. Они шли на восток, в сторону Лубен, расположенных в километрах в трехстах от Житомира. Где они только ночью, а днем прятались. В Лубнах они сходу направились в гетто к Равину, но в городе о них уже знали. Равин собрал и здесь старейшину, было решено дать ребятам продукты и деньги еще на одну неделю. На этот раз они направились в Харьков, куда было тоже 250 км. Они надеялись, что там их будут разыскивать не так упорно. Губенский, Вобенский равин позаботился сообщить в Харьков о том, что Рабински направились туда. Розовские двух братьев велись по всей Украине. Прошло 20 дней, прежде чем им удалось добраться в Харьков. По всей чертя седости только и говорили, что о братьях Рабинских. Власти считали их поимку чуть ли не святым делом. Две недели ребята скрывались в втором подвале Харьковской синагоги. Об этом знали только Равин и некоторые старейшины. Наконец, рабби Соломон спустился к ним в подвал. «Здесь для вас тоже небезопасно», — сказал он. «Это дело всего лишь нескольких дней, пока вас здесь найдут. Полицейские уже ходят и разнюхивают. Но зима на носу, пробираться дальше будет почти невозможно». Рабби вздохнул и покачал головой. — Мы пытались раздобыть для вас бумаги, которые позволили вам выбраться за пределы черты, но боюсь, что это невозможно, уж больно вас хорошо знают в полиции. Он принялся шагать взад и вперед по подвалу. Остается одно, и это мы и решили. Тут живут в деревнях несколько еврейских семейств. Они приняли крещение, и у них небольшие хозяйства. Нам кажется, вам лучше всего скрываться у них, хотя бы до весны. Раби Саламон ответил Яков: "Мы очень благодарны за всё, что вы сделали для нас, но мы с братом уже приняли другое решение, а именно, мы отправляемся в Палестину", сказал Яков. Старый добрякоше волмённо посмотрел на ребят в Палестину: "А как? Вы уже продумали маршрут? С Божьей помощью доберёмся". "Конечно, Бог вам поможет. Но знаете, нехорошо когда пытаются заставить его совершить чудо. До Одессы добрых 600 вёрст. Если вы даже доберётесь до Одессы, вам всё равно не сесть на пароход без бумаг. А мы вовсе не через Одессу. Но ведь другого нет пути. Мы пешком. Раби Шломон раскрыл рот от удивления. Моисей странствовал 40 лет, сказал я. Нам так много не потребуется. Молодой человек, мне очень хорошо известно, что Моисею пришлось странствовать сорок лет. Однако это ничего не говорит о том, как именно вы собираетесь добраться до Палестины. «Я вам сейчас скажу», — ответил Грозий. «Мы отправимся на юг. Как раз на юге нас не очень будут разыскивать. Мы выберемся из черты, проберемся в Грузию, а оттуда через Кавказ в Турцию. Вы с ума сошли? Это же чистое безумие. То, что вы задумали совершить, невозможно. Неужели вы в самом деле думаете пройти пешком свыше 3000 км и зимой по совершенно незнакомой местности перевалить через высочайшие горы, не зная никого и вдобавок скрываясь от полиции? Да ведь у вас ещё молоко не обсохло на губах. Глаза Якова страстно горели, когда он поднял их на равина. Не бойся, не боясь тобой от востока приведу племя твоё и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай И югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. И вот так случилось, что братья Рабинские, которых разыскивали по делу убийства учителя Андреева, покинули Харьков и отправились на восток, затем на юг, зимой в человеческий холод и мороз. Днём им приходилось скрываться ещё тщательнее, прежде. Опять настала зима. И ребята должны были решиться на невероятно трудный шаг. Либо углубиться в Грузию и пытаться перевалить зимой через Кавказский хребет, либо же пытаться перебраться через Чёрное море на каком-нибудь судне. Оба варианта были чреваты большими опасностями. Хотя попытка перевалить через Кавказ да ещё зимой и представлялась чистым безумием, их желание оставить Россию позади было настолько сильным, Они решились на этот план. В Ставрополе, у подножья гор, они совершили ряд краж и полностью запаслись одеждой и пищей для похода в горах. Затем они забрались, спасаясь от преследования полиции ещё глубже в горы и направились в сторону Армении. Настала суровая зима. Они забрались глубоко в горы. Теперь они шли днём перебираясь через коварные перевалы и обворовые деревни предыдущая зима закалила их и теперь у них было гораздо больше опыта с каждым днём росло их неукротимое желание попасть в Палестину оно-то и поддерживало их слабые силы частенько Яков читал вслух отрывки из Библии когда силы у них иссякали последнюю часть пути они проделали чисто инстинктивно словно в каком-то забытьи И вот настала вторая весна, и все вокруг чудеснейшим образом возродилось к новой жизни. Однажды они встали и впервые вдохнули в воздух свободы. Матушка Россия была позади, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. Когда Яков перешел рубеж, он обернулся и плюнул на Россию. Теперь им уже не нужно было скрываться. Но это была странная страна. Тез звучало и даже пахло как-то необычно. А у ребят не было ни паспортов, ни бумаг. Вся Восточная Турция гориста и пробирались они медленно. Когда они не могли воровать пищу, они нанимались на полевые работы, но дважды за эту весну их ловили и сажали в тюрьму, правда, ненадолго. Йоси решил, что надо отказаться от воровства. Если поймают, могут отправить обратно в Россию. В середине лета они миновали подножье горы Арарат, где остановился Ноев ковчег. Они спешили дальше на юг. В каждой деревне они первым делом спрашивали, евреи есть здесь? В некоторых деревнях действительно жили евреи. Они встречали братьев хорошо, брали их к себе, кормили, одевали, давали отдохнуть. Однако это были совсем другие евреи. Это были простые крестьяне, невежественные и суеверные. Но они свято блюли Тору, соблюдали также субботу и праздники. Евреи здесь есть, мы евреи. Мы хотим поговорить с вашим раввином. А куда вы, ребята, направляетесь? В страну обетованную. Это слово творило чудеса. Оно всюду служило пропуском. Евреи здесь есть. В соседней деревне живет несколько еврейских семейств. Ни разу им не отказали в гостеприимстве. Так прошло 2 года. Ребята упорно продолжали свой путь, останавливаясь лишь когда силы у них иссякали или когда нужно было заработать на хлеб. Евреи здесь есть. И вот они уже добрались до турецко-сирийской границы. Ещё одна необычная страна. В Алеппо они впервые познакомились с арабским миром. Они шли по базарам, по покрытым навозом переулкам, А с миноретов раздавались мусульманские песнопения. Они шли все дальше и дальше, пока перед ними не предстала сине-зеленоватая гладь Средиземного моря. Море появилось внезапно, и после холодных ветров пережитых лет они обливались потом в тридцатиградусную жару. Путаясь в арабские отрепья, они шли вдоль берега на юг. Евреи здесь есть? Да, здесь были евреи. Но они опять были совсем другие. Эти евреи походили во всём на арабов. Та же одежда, тот же язык, они однако знали и древнееврейский, и знали также Тору, точно так же, как евреи черты оседлости евреи и турцы. Эти евреи тоже без лишних расспросов оказывали гостеприимство братьям Рабинским, делясь с ними пищей и кровом. Они также благословляли братьев, как их и раньше благословляли всюду на святой поди Путь шел теперь в Ливан, через Триполи и Бейрут. И вот они уже совсем близко от обетованной земли. Евреи здесь есть. Стоял 1888 год. Прошло ровно сорок месяцев с той ночи, когда Яков и Йоси бежали из Житомирского гетто. Йоси вытянулся в стройного крепкого великана, ростом в метр девяностый и с телосложением атлета. Ему теперь было двадцать лет от роду, и носил он пламенно-рыжую бороду. Якову было всего восемнадцать лет. Он тоже сильно возмужал и окреп за этот почти четырехлетний поход, но рост у него был средний, черты лица тонкие, он остался таким же дерзким и беспокойным, каким он был еще юношей. Они стояли на вершине горы, под ними простиралась долина. Иаков и Иосиас смотрели вниз на холм в Северной Галилее. Иосиа Рабинский присел на скалу и зарыдал. Их поход, поход кончился. Но жив Господь, который привёл племя дома Израилева с северной стороны и со всех прочих стран, куда он их был повёл, и будут они жить в своей собственной стране. Иаков положил свою руку на плечо брата. Мы дома, Иосиа. Мы дома. Они смотрели с вершины, глава 5. Они смотрели с вершины горы на простирающуюся перед ними страну. По ту сторону долины, на левантийской стороне, возвышался покрытый снегом Хермон. Под ними простиралось озеро Хула со своими болотами. Справа в горах прителилась арабская деревушка. Йосерабинский находился во власти такого волнения, какого он ещё ни разу не испытывал. Да чего же прекрасна страна обетованная, если смотреть отсюда. Он поклялся в душе, как это часто делают при таких обстоятельствах люди его возраста, что непременно вернётся сюда в один прекрасный день ещё раз и будет смотреть вниз на участок земли, который будет его собственным.